Глава 5. Смерти жизнь идут последова. Удивительно, я столько лет живу бок о бок с другими бессмертными и до сих пор совершаю тактические ошибки. Одной из таких ошибок стала договорённость Софии встретиться в торговом центре смертных. Едва я вышла из лифта, как сразу же поняла, что путь лежит в особенно плотное скопление детей и беременных. Естественно, в центре этого бедлама стояла София. Сестричка буквально лучилась счастьем. Она будто воплощённая благодетель, с улыбкой гладила малышей по головам, беременных по животам, а не многочисленных мужчин. Э, впрочем, мужчин не гладила. Это они то и дело нарывали поймать её изящную ручку. Я с трудом протиснулась сквозь эту толпу к кузине По дороге была трижды обругана сердобольными бабульками, дважды извинялась перед излишне пузатыми, ещё дважды чуть не грохнулась, запнувшись о болтавшихся под ногами детей, а уже у самой цели одного грудничка на меня чуть не стошнило. Хорошо хоть в этот раз меня покинула природная неуклюжесть, увернулась ловко. Что ты творишь, зашипела в ухо совки. Та изящно поправила широкую лямку сарафана и одарила меня снисходительным взглядом. Никогда бы не подумала, если бы не видела лично, что это ангельское существо с косичками способно участвовать в классической женской драке. Развяни не чудо, вместо ответа жизнь мечтательно улыбнулась. Смотри, Джульетта, маленькие дети ещё помнят тепло рук жизней, которые привели их в этот мир, а беременные ощущают приближение светлого таинства. А я ощущаю приближение защиты диплома, и мне жизненно важно его родить. Поэтому пошли уже, найдём сектанта и закончим. Я потащила совку за руку под недовольный рокот толпы. Уж не знаю, что она там им всем рассказывала, но врагом я стала крайне быстро. Повезло, что в торговый центр вдруг ввалились целых 3 класса школьников во главе с грозного вида учительницей, и получилось уйти в невидимость. Ну, с чего начнём? спросила София. Я заранее посмотрела в сети, не планируются ли очередные лекции у нашего светила и громамилы просвещения. Но, как назло, информационный фон молчал. Зато я нашла адрес штаб-квартиры секты Анастаса. И если он такой преданный служитель, каким хочет казаться, в чём я лично сомневалась, то там мы наверняка его найдём. По дороге я даже возгордилась собственным опытом. София бывала в мире смертных намного меньше. Мы с Максом этим летом оббегали половину мира, пытаясь вернуть сбежавшего покойника на место. А жизнь прилежно и смиренно грызла гранит науки и писала свой диплом. "Что это ты делаешь?" поинтересовалась я, заметив, как София записывает что-то в блокнот, не забывая при этом на меня поглядывать. "Вставлю в свою диссертацию главу зависимость эффективности спасения смертной жизни от компетенций и природных способностей бессмертного. И что это значит? Насколько сильно ты облажаешься? Я не удержалась и из-под тишка дёрнула совку за косичку. Без злобно, правда, ибо была слишком погружена в размышления. Каков план? спросила кузина. Смерть сказал: "Сначала мы должны спасти Анастаса от смертельной опасности, а потом всё же забрать его душу. Предлагаю так." ты кидаешь на него с крыши кирпич, я его ловлю и, значит, спасаю от смертельной опасности. Ну а потом бью его этим же кирпичом, а потом бабушка бьёт нас. С этим было сложно не согласиться. Ладно, как вообще происходит это спасение? Что вы делаете? Мы получаем задание за некоторое время до грядущего происшествия, незримо следуем за душой по пятам и в нужный момент отводим беду. Софка была бы неплохим политиком. Они тоже умудряются в ответ на простой вопрос выдать кучу информации и ни грамма полезного. Как вы понимаете, что момент нужный, а вы? У нас всё проще. Клиент помер, вот тебе и момент. Как примитивно, скривила изящный носик Аист. Тебе не понять, это момент единения жизни и магической силы, самой судьбы. Понятно. То есть успех моего диплома зависит от того, зачешется ли в нужный момент твоя бледная задница. И поверь, лучше бы ей зачесаться, потому что я хочу вернуться к вечеру. За пререканиями мы не заметили, как многолюдный и шумный центр за окном автобуса сменился мрачной серостью окраин. Невысокие домишки, местами поросшие травой, производили удручающее впечатление. А я думала, секты кормятся за счёт участников и кормятся неплохо, пробурчала я. Судя по навигатору, нужный адрес находился в одном квартале от остановки. И на карте это расстояние выглядело не таким уж и большим. А вот на местности, с учётом того, что дорога здесь была одна и хорошенько так петляла среди мрачных домов, всё оказалось иначе. Промозглая осень сегодня для разнообразия взяла выходной, и на улице царило настоящее солнечное лето. Припекало так, что пришлось снять куртку. Софка вообще ненавидела весь мир в коротком сарафане и изящных светлых балетках с противными бантиками. Она смотрелась не суразно, и надо думать, особых неудобств не испытывала. Ну что, чувствуешь опасность? Я периодически задавала этот вопрос, чтобы побесить Софию, хотя её и так всё бесило. Сестричка, то и дело чесалась и хлопала по рукам. Зараза. Она снова шлёпнула себя по предплечью. Джульетта, что? Тут комары. Я причём? По работе по специальности. Убей их. Я что, фумигатор с косой? Фигушки. Комарихи пьют кровь, чтобы отложить яйца, или что они там откладывают? Следовательно, продолжают жизненный круг. Всё, как ты любишь. Но почему они тебя не кусают? обиженно хныкнула кузина. Хихикнув, я продемонстрировала ей флакончик смертного средства от насекомых. Между прочим, ещё и от клещей защищает. А они тут точно есть. Ну, оставим приятные сюрпризы для Софии на потом. Стоп, я остановилась как вкопанная и сверилась с навигатором. Это здесь. Мы мрачно смотрели на трёхэтажный бетонный дом, обнесённый забором. Выцветшие вывески сообщали, что здесь располагается риелторское агентство Перспектива, ритуальный салон Забвение, парикмахерская Роза и столовая номер 7. Причём вывески ритуального салона и столовой явно были продуктом, скажа бы, выкидышем, допрессовки неудобно одного рекламного агентства. А может, в том был непрозрачный намёк судьбы? Есть в этой столовой я бы точно не рискнула. Идём. Погоди, Софья вцепилась в мою руку. А что мы будем делать? Я не чувствую опасность. И что? Нам вечность бегать за сектантом, пока он не изволит ножку перед трамваем подвернуть? Что ты предлагаешь? Мы поставим на него руну? чтобы переноситься в любой момент. Как только я почувствую опасность, сразу вызову тебя, и мы перенесёмся. Я скептически хмыкнула. А на что? Серьёзно дейлась взять меня на такой примитивный развод? Позовёт как же? Уже представляю моноспектакль у бабушки на кухне. София устало плачет, сетуя на безалаберную сестричку, а я несном недухом, что снова провалила диплом. Нет, уж так дело не пойдёт. Сейчас мы этого сектанта найдём. устроим ему опасность, спасём, а потом отправим Каиду и разойдёмся писать теоретические части. Идём, я должна вернуться и успеть подготовиться. К чему это? Мы вступили в тёмный пыльный коридор здания. Внутри оказалось намного больше компаний, чем на вывесках снаружи. Правда, большинство дверей выглядели так, словно их не открывали уже много лет. Шаги эхом отдавались в пустом помещении. Какая нам нужна спросила София. Я шикнула на неё и прислушалась. Где-то со второго этажа слышались приглушённые голоса. Жестом я поманила сестру за собой. Хоть мы обе и были невидимыми, рисковать не хотелось. За первой же дверью на втором этаже оказалась нечто вроде зала для собраний, где в кругу сидела целая толпа народа. Полная женщина в сером одеянии, сделанном из сатиновой простыни, на распев что-то вещала, а остальные кивали и улыбались. Видишь его? шипнула София. Я проверила дважды. Анастасия среди собравшихся не было. Может, не та секта? Две секты в одном здании это всё равно что мы с тобой в одном отеле в отпуске. Просто этот гад не пришёл. И что делать? Дождёмся конца собрания. И попробуем выведать у местных, где Анастас живёт или куда заходит. Во всём ты виновата, если бы не влезла в мою работу, я бы сейчас уже обосновывала актуальность темы. Ну, моя актуальность заключается лишь в том, что без работы мне не дадут диплом. Другого смысла в бабушкиной идее я не вижу, потому что если мы с Софией и станем после этого дурдома лучшими подружками, так это только в том случае, если мне чем-нибудь прилетит по голове. Например, вот этим куском штукатурки, что угрожающе навис прямо над нами. Ноткнуть в него пальцем и велеть кузине убраться, я не успела. На лестнице показался секстант. Ага, воскликнула я. Нехорошо опаздывать. В руках Анастас держал свою любимую, будь она неладна, трубу. Я никак не ждала, что меня услышат, но парень подскочил на месте, посмотрел на нас и бросился на утёк. За ним, рявкнула я. И почему у меня второй раз диплом дурняком бегает? Хотя нет, этот не бегал, этот сидел на заборе. Стой, прыгну, зарал сектант, едва мы с совкой следом вылетели из дома. Я скептически приподняла бровь, забор едва ли насчитывал 2 м в высоту. Кого он пытался напугать? Спускайся, идиот, крикнула я. Мы тебе не враги. А чего вы тогда за мной следите? Почти обижена протянул Анастас. Он так трогательно сжимал трубу, что я невольно задалась вопросом: "Что же в ней такого особенного?" Спускайся, мы тебя спасаем. Софка, похоже, была в шаге от того, чтобы переквалифицироваться в смерть, ну или в маньяка. Если она дунет, спущусь. Ну вот, снова за старое. Не буду я никуда дуть. Джульетта растерженно зашипела кузина Он сейчас сбежит Тебе что, сложно дунуть в эту его трубу? Тебе надо, ты и дуй. И уже обращаясь к Анастасу: Зачем это? Что произойдёт? Он воздел к небу руки, я глаза. Сейчас будет проповедь. Я вижу то, чего не видят остальные, чей разум зашорен и ограничен. В чём-то он прав. Умудрился же увидеть нас даже в режиме невидимости. Этот Анастас не так уж прост. Редкие смертные видят бессмертных. Хотя я вдруг похолодела от неожиданно пришедшей в голову мысли. А что если смертные, получившие бессмертие, в скором времени начнут нас видеть? Достаточно вспомнить врача из морга. А теперь ещё и сектант, вдруг обретённый бессмертие меняет их Хотя нет, это бред. А Этернум ещё не пустила в широкую продажу свой эликсир. Вряд ли его получили за штатный патологоанатом и паренёк с протекающей крышей и медной трубой. Предначертано свершится едва последний ангел апокалипсиса протрубит судный час. Но не ангел, а дочь не апокалипсиса, а всадника, и не последний, а старшенькая. А так почти угадал. Хватит ерундой маяться. Слезай, давай поговорить надо. На самом деле я понятия не имела, как буду заговаривать ему зубы, пока совку добродетельный петух в одно место не клюнет. Но снова бегать за жертвой по всему городу не хотелось. Не дониш, не спущусь, скривился гад. Но «Ну, всё, не выдержала я. Сам напросился. И полезла на забор, чтобы в буквальном смысле за шкирку стащить идиота на землю. В конце концов, от папы я нахваталась кое-каких магических штучек. На стороне Анастаса была фора в расстоянии, на моей его труба, в том смысле, что он никак не хотел с ней расстаться и отчаянно пытался слисть, прижимая её к груди, а прыгать всё же было страшно. Это вам не покойник Джеррими, который пёр на пролом, не взирая на глупости. Хм. А если его подтолкнуть, София его спасёт? В одушевившейся идее я гораздо активнее полезла на забор. Я чувствую опасность Джульетта. Раздалось внизу: "О да!" кровожадно прорычала я, карабкаясь по забору. Хотя что-то в голосе Софии меня всё же насторожило. Повернувшись, я выругалась, потому что во двор на дикой скорости въехала чёрная тонированная машина. Несколько секунд, когда она остановилась, всё было тихо, а потом из опустившегося окна показалось дуло пистолета. Визгу Софии позавидовала бы сирена гражданской обороны. Соседние кварталы явно подумали, что или началась война, или инопланетяне всё же начали вторжение со спального района провинциальной деревни. Софии, правда, ровным счётом ничего не грозило, как и мне. А вот Анастас сейчас рисковал и сильно. Прытя сектанту было не занимать. Он спрыгнул на асфальт и понёсся прочь, петляя и размахивая трубой. Каким-то чудом стрелок не попал. Я при всём желании не смогла бы рассмотреть человека внутри, да и не собиралась. Крикнула Софии: "Бежим!" и остановилась лишь чтобы метнуть косу в машину. Вышло замечательно, попала прямо в окно, из которого стреляли. Хорошо быть потусторонним существом. Никто не пришлёт повестку в суд и не взыщет по страховке. София сдалась первая. Без смерти бессмертие, а выносливость мы качаем точно так же, как и смертные. Макс, подозреваю, всё-таки ночами пробирался в спортзал. Ночами, потому что всё время пропадал в академии, а соответствующее положение ректорская пуза так и не наел. Хотя, может, это потому, что он ещё не женился? Если так, то ему лучше срочно прекращать приглашать меня на свидания, ибо с такой женой, как Джульетта Мор, пуза отесть сложно. А вот конки отбросить не в пример легче. обо всём этом я думала, несясь за Анастасом, откуда в щупленьком сектанте столько энергии. Он нёсся прочь с трубой на перевес, так же быстро, как бегуны из жарких стран носятся на олимпиаде. Пару раз мне казалось, что вот-вот выдохнется, но у него постоянно открывалось второе дыхание и третье, и так до бесконечности, пока он не тормознул попутку и не унёсся на ней в пыльную даль. Я стояла, пытаясь отдышаться минут 10. Потом призвала косу. После удара по машине на лезвие остались царапины. "Ну что?" раздался за спиной противный голос сестрички. "Упустила". Сложно было дунуть в его эту трубу. Меня пугают предложения дуть в трубу от незнакомых парней, огрызнулась я. К тому же, если бы я это сделала, он уже был бы мёртв. Кто в него стрелял и зачем? Нина Смерть предательница. Мы видели у неё фото Анастаса, и чёрная машина смертных вполне в стиле голода. Других вариантов нет. Зачем тому, кто изобрёл бессмертие, паршивенкий сектант? И можно ли считать всё произошедшее спасением от смертельной опасности? Проконсультируйся с Леонардо, протянула я. Но если всё же можно то этот случай войдёт в учебники как самый странный способ спасти жертву от расстрела напугать до мокрых штанов. Я даже вижу эту иллюстрацию. На заборе стоит испуганный вихрастый паренёк с трубой в обнимку, а к нему крадётся смерть с косой. Только бы меня нарисовали симпатичной. Ладно, что дальше будем делать? Ты не знаю, а лично я пошла домой. У меня сегодня свидание. Кстати, месловами я начертила руну Макса и Ничего не произошло, София рассмеялась. Удачи на свидании, сестричка. Завтра в это же время. А вот у неё всё прошло на ура. Жизнь и счастье в снопе белых искр, совершенно не к стати, напомнивших о противных розовых блёстках. Хотя сейчас я была согласна и на блёстки, потому что вокруг была такая тишина, хоть топор веший, или его вешают в темноте, никогда не разбиралась в смертных пословицах. Макс Без особой надежды на успех позвала я. Вот, блин, почему эта рона изсякла именно сегодня? Меня выкинет обратно в полночь, но до полуночи ещё попробую до тени. Рядом где-то ездят приспешники голода, а по городу носится сектант, мечтающий, чтобы я исполнила какое-то там пророчество. Кажется, это рекорд. Вздохнув, я побрела куда глаза глядят, в том направлении, где скрылся Анастас. Если вечность пошлёт мне хоть капельку удачи, то я, может, встречу нашего героя в городе и утрусу совки нос. Остаток пути я развлекалась тем, что представляла себя героиней сериала, смерть и все-все-все. В последней серии этого ситкома я с гордо поднятой головой возвращалась в свой мир в сопровождении души Анастаса. Все собравшиеся аплодировали и восхищались, и тут и там слышались шепотки: "Она всё сделала сама!" Папа и мама на волне общего умиления гениальной дочери плакали и мирились. Афилия в осознании собственной несостоятельности уходила в монастырь. София вешалась на собственных косичках, студенты смотрели с благоговейным восхищением, а Макс падал на одно колено, а потом на второе и делал мне предложение руки, сердца и коня, как никак всадник хоть какое-то имущество должно быть. Но вечность решила, что это слишком уж слащавый хеппи-энд, так что в назначенный час просто выкинула меня грязную, голодную и уставшую домой. В прямом смысле домой, заклинание та папина. Я не сразу поняла, где оказалась, только когда Цербер с радостным воплем кинулся и в три пасти начал меня облизывать, догадалась. Джульетта, раздался удивлённый голос отца. Ты снова из мира смертных? С меня сняли любвиобильную собачку, хотя я с удовольствием бы ещё немного его потискала. Когда, кстати, после произошедшего, улеглись, и я переезжала из родного дома, папа не разрешил взять с собой Цербера. Подозреваю, из подачи Макса, который не слишком жаловал живость, но нам с Филей это было представлено несколько иначе. "Оставим пока его себе", сказал отец. "Нам с мамой нужны общие темы". Угу. Так и представляю. Дорогая, ты наставила мне рога и подвергла нашу дочь опасности, а теперь о приятном. Наш пёсик хорошо покушал и хорошо покакал. Да я, хмм, пишу новый диплом. Это тот, что с Софией, твоя бабушка что-то упоминала. Вау! Ты начал общаться с бабушкой? Это вынужденная мера. Она считает, что может помочь нам с мамой разобраться в происходящем. Ха, на браку, прокомментировала я. Папа только усмехнулся. Поужинаешь со мной? Не могу, вздохнула я. Смерть ждёт. Моя меня. В смысле, сейчас меня прикончат за то, что я не пришла на, хотела сказать, свидание, но в последний момент осеклась. Вроде и понятно, что смерть разрешил папе переселить меня совсем не для того, чтобы защищать вляпавшуюся в неприятности кровиночку. Но всё равно признаваться, что встречаешься с папиным другом, как-то неловко. Ну тогда беги, отправлю тебе экспрессом. Была бы очень благодарна. Мне вдруг стало жалко папу. Один цербер не считается в тёмном и пустом доме, коротающий бессонную ночь. Жена ушла, детей пришлось расселить, работы не про ворот. Я даже носом шмыгнула. А хочешь в гости? Спросила прежде, чем подумала, что на это скажет Макс. Поужинаем, телик посмотрим. А пойдём, согласился папа. Только переоденусь и захвачу что-нибудь из бара. Всё-таки с пустыми руками в таком часу в гости не ходят. Пока он переодевался, я бродила по дому в состоянии ностальгической тоски. Чёрт возьми, сейчас я даже по Офелии скучала. По нашим перепалкам, по мелким пакостям и по завтракам вчетвером. Неужели такого больше никогда не будет? Пап, позвала я. Да, милая, А почему ты отправил меня жить к смерти? Джули, мы уже это обсуждали, потому что твоя подружка Нина полный неадекват, и Максимилиан может тебя защитить. Да и к тому же мы с мамой сейчас в некотором напряжении, не зачем тебе слушать наши скандалы и взаимные упрёки. Я имею в виду, почему ты ему доверяешь? Всё-таки отправить дочь жить в дом к другу, не знаю, как-то это Папа посмотрел на меня так, как смотрел, когда я судорожно пыталась оправдаться за двойку в детстве, с видом всезнающего взрослого. Ты хочешь спросить, знаю ли я, что Максимилен в тебя влюблён? Я покраснела и прикусила язык, чтобы не уточнить, точно-точно ли влюблён. Знаю, пожал плечами папа. И что? Так просто это принимаешь? А что мне делать? Выбить ему зуб, а тебя запереть в башне с драконом? Так мне дракона жалко. Одно дело принцессу хранить, другое тебя. И сдохнет животинка. То есть, если издохнет смерть, то и его папе не жалко. Разбирайтесь сами. Ты взрослая девочка, и если хочешь, можешь вернуться домой. Но знай, что я буду очень нервничать, а мне нельзя, у меня сердце слабое. В папино слабое сердце верилось не менее слабо. Но доля здравых рассуждений у него была. Всё же мы не знаем, кто ещё из смертей разделяет идеи голода. В дом главы всадников никто не сунется, а вот в наш вполне, особенно если будет веский мотив. Конечно, я могу переехать к бабушке, но коктейль Афелия и Мельпомена вырубает почище ракетного топлива из любимого бара Аида. Так что не выпендриваемся и подбираем слова для извинения перед Максом. Я так хорошо подготовилась, что едва мы появились посреди гостиной дома смерти, выпалила: "Извини, твоя руна не сработала, а ещё я привела папу и на всякий случай спряталась за этого самого папу". "Не сработала руна?" Макс нахмурился. "Приведи его одетого с иголочки, меня буквально закололо этой самой голочкой стыда". даже тысячи иголок. Нет, я буквально нежным местом села на ежастый да, и ещё пару недель буду выковыривать занозы. Не сработало, вздохнула я. Папа, садись, я сейчас умоюсь и сделаю бутерброды. Я заказал ужин, мрачно сообщил Макс. Ёж стыда ещё и заворочился. Можно тебя на секунду, спросила я. Смерть послушно отошёл к лестнице и хмуро на меня уставился. Руна действительно не сработала. Я ждала полуночи. Я верю. Тогда почему ты так смотришь? Я расстроен. Я надеялся на свидание. А ещё у тебя колтун на голове. Я побледнела и схватилась за спутанные волосы. Ну вот, теперь придётся вылить на голову литр масла для волос и молиться, чтобы всё это причесалось и не пришлось стричься под мальчика. А что здесь делает Морис? Ну, понимаешь, меня ведь выкинуло домой, и там был папа, одинокий, грустный. Он так обрадовался, когда я позвала его в гости. Можешь выпить с ним по бокальчику и поболтать за жизнь. Вы ведь так делаете? Макс усмехнулся. Могу. Но знаешь, что это значит? Что тебе придётся идти спать. Мужские разговоры не для дочерних ушей. Ну, Но... спать, Джульетта, спать. и мучится мыслью о том, что я хотел и не смог сказать тебе во время свидания. Аруну я починю с утра. А <гас> я не подумала, что сказать и просто насупилась. Смерть, гад такой провокатор. Заботливо, почти отечески чмокнул меня в лоб и подпихнул к лестнице. Вот так мой романтический ужин достался папе. И да, я почти взревновала, только не знаю, кого из троих: Макса, отца или еду. Я проснулась от того, что кот снова залез под одеяло. Пригрелся там и начал мурчать. Мурчал он громко, больше напоминая тарахтящий трактор. В полной тишине этот звук стал совершенно невыносимым, и мне пришлось вставать. Вообще кот оказался на дива умён, ибо вылезал только пожрать, по естественной надобности и погреться в моей постельке. Всё остальное время он проводил в специально купленном для него домике. Наверное, впечатлился угрозой Макса кастрировать его косой, если ещё раз пометит ботинки. Ну, в общем, зевая и потягиваясь, я спустилась в гостиную. По дороге не забыв проклясть того, кто вообще придумал такое явление, как первая пара. Думаете, только студенты мучаются, вынужденные ползти в академию ещё до рассвета? Как бы не так. Я лично мечтала, чтобы вся группа в полном составе решила на мою пару забить. В гостинной я остановилась и присвистнула. Да, как мужские разговоры под сугубом мужской коньяк, так Джули уйди, а как с утра влететь тапком в пресохшую колбасу, так Джули первая. Я отпихнула кота, сунувшего было нос в остатки пиршества. Брысь, не ешь бяку. Секретные разговоры у них не для женских ушей. Ага. ворчала я, прибираясь: "Могли бы тогда и улики убрать, а то я узнала их самый главный мужской секрет, оба свинтусы". На кухне я обнаружила записку, из которой выяснила, что посидели отлично, руна снова работает, Макс и папа ушли на работу, а мне, успешного дня, вместо того, чтобы подарить мне триумфальное завершение дипломной работы, вечность оберегает от разговора с Максом. Я так и не успела рассказать о покушении на Анастаса, а ведь эта информация могла быть важной. Голова трещит от всего. Отвести пару поработать над теорией диплома, потом снова в мир смертных, предпринимать вторую попытку найти Анастаса. Потом, если получится сбежать пораньше, реабилитироваться за пропущенное свидание и выпытать, что Макс там хотел сказать, а потом тихо сдохнуть от усталости в объятиях кота. Ах да, Я же бессмертная. Раньше можно было побить чашки или хрусталь, а сейчас посуду не побьёшь, самой же и убирать придётся. Хрусталь бешеных смертных денег стоит. Чудом достали, и мама в баранний рог за него даже на расстоянии скрутит. Вот и остаётся просто лежать и орать в надежде, что кто-нибудь задолбается и принесёт шоколадку. Войдя в аудиторию, я поняла, что или хлопья с утра оказались несвежими, или при виде Хелен у меня начинается несварение. Я буквально физически чувствовала, как болезненно сжимается желудок при каждом взгляде на неё. Подобная ревность оказалась для меня внове. И если перед парой я хотела устроить семинар, то почти сразу же отказалась от этой идеи. Как и то водится, на первую пару явилась едва ли половина потока. Да и та, что явилась, без застенчиво с пола. Самые смелые аккуратно спрятали смертные диктофоны, чтобы не проспать лекцию и не завалить потом зачёт. Меня всё мучил вопрос: помнит ли Хейлин свою прошлую жизнь? И вообще, каково это стать другой? Где-то в мире смертных у неё были друзья и знакомые, она жила, радовалась миру, влюбилась в овсадника. А теперь вот студентка, и всё вокруг совершенно новое. Если бы она не была бывшей смерти, я бы непременно расспросила её обо всём. Итак, давайте поговорим об окружении, с которым вам предстоит работать. Вы пришли в Академию Смертей для того, чтобы получить косы и выполнять важную работу: забирать души смертных в предначертанный час и провожать в дальнейший путь. Вверх тут же взметнулась рука Хелен. "Да? А зачем нужны смерти, если люди получили бессмертие? А зачем ты поступила в Академию, если смерти не нужны?" Чуть было не ляпнула я, но сдержалась. Начнём с того, что бессмертие доступно ещё далеко не всем. К тому же бессмертие, переданное аэтерным людям, лишь останавливает естественное старение и болезни организма, но не распространяется на несчастные случаи, катаклизмы и глупость. Для нас всё ещё полно работы, и поверьте, скоро её станет ещё больше. Опьянённые неуязвимостью и бесконечностью жизни, смертные потеряют всякую осторожность. Это я почерпнула из рассказов Макса, но вышло эффектно. Адепты замерли, и даже прежде спавшие с интересом на меня смотрели. Хм, а может, мне и понравится быть преподом. Уж за практику я просто обязана получить отлично. Однако не стоит пренебрежительно относиться к смертным, ведь считается, что именно благодаря им и появился наш с вами мир. Сила мысли и внутренняя энергия древних людей были так велики, что в конце концов их легенды ожили. Уходя в небытие, в мыслях и воспоминаниях людей, все мы смерть, жизнь, боги Купидоны и Музы оказывались в своём собственном мире. Строили его, учились жить бок о бок и наконец пришли к тому, что имеем. И почему же процесс остановился? Разве смертные перестали придумывать легенды? Перестали массово в них верить? Сила ослабле. Нет по-настоящему мощных легенд. Хотя не удивлюсь, если через пару десятков лет со мной по соседству поселится iPhone, а ежегодник академии поручат делать в Инстаграму. Но пока, к счастью, мы всё в том же составе. Итак, когда вы вступите во взрослую жизнь, вас будет ждать департамент смертей, в котором существует множество отделов. Отдел ДТП, Отдел отравлений, отдел серийных убийств и так далее. Все жертвы делятся по виду умерщвления. В начале каждого рабочего дня смерти выдаётся разнорядка. Дальше всё просто: отправляйтесь на землю и в нужный час забирайте душу. Я строго взглянула на адептов, забыв, что день назад сама была готова подпихнуть Анастаса на встречу его кончине и моему диплому. Никогда не вмешивайтесь в естественный ход вечности. Только наблюдайте и помогайте, а не инициируйте. Расплата будет очень жестокой. К слову о ней. Над всеми бессмертными властвуют всадники апокалипсиса. Смерть, глава всадников, непосредственный начальник смертей и наш, пока ещё ректор. Мор, его правая рука, глава всех остальных бессмертных. Война, Судья бессмертных, а голод в вакансии голода свободна. Кто хочет, может попытать силы, но помните, что претендовать на место всадника может только бессмертный с высшим образованием, отработавший не менее 3 веков по специальности. Ну и имеющий заслуги перед обществом бессмертных. А ещё он должен победить дракона. Хихикнул кто-то с галёрки. Дракон сам сдохнет, а вот докторская сама себя не напишет. Поэтому наслаждайтесь славным студенческим временем. Так, что там у нас ещё? А, конечно, вы будете сталкиваться с жизнями, а взаимодействие с этими бессмертными вам даже расскажут на специальном курсе. А летом после второго года обучения вы пройдёте совместную практику. А если на косячите, то ещё и диплом дружно напишете. Ну и наконец подземное царство. Раньше смерти провожали души, которым не повезло получить ещё одну жизнь, к Харону, а уж кто твёсых во владения Аида. Потом Харон задолбался, перешёл в академию возить студентов, а на его место никто так и не пожелал прийти. Так что обязанность лодочника возложили на смертей. Но вы не бойтесь, Аид неплохой. Когда-то в детстве он даже подарил мне собаку. Хотя технически Цербера можно считать за три собаки, и Аид его не дарил. Цербер сам за мной увязался на очередном Хэллоуине, когда мама закатила большую вечеринку от царь мёртвых просто махнул на балбесину рукой. О страсти Аида к азартным играм, непростых отношениях с женой и скандальной истории, когда он смылся из своего царства и решил жить среди смертных, я умалчаю. Не всё сразу. Некоторые слухи мира бессмертных стоит узнавать во время полевой работы. Когда прозвонил звонок, я с облегчением собрала вещи и шустро выскочила из аудитории, только чтобы не оставаться с Хеленной дне. Несомненное преимущество второгодников почти не нужно ходить на пары. Отличия в программе оказались минимальны. По сути, от защиты диплома меня отделяли эта самая преподавательская практика и несколько предметов в следующем семестре, сдать которые будет просто. Кому пришло в голову ввести в программу смертоведение? Нет, дисциплина полезная. Многие смерти, включая меня, порой сильно косячат, оказываясь tete-a-tete с миром смертных. Но кто вообще решил поставить преподавателем Персефону? Да она по полгода сидит у Аида. Что она может знать о мире смертных? Одно радует ни катцу, ни к матери у неё счетов нет. Я с ней тоже не ссорилась. Так что зачёт светит лёгкий. Ну и пары Макса, конечно, забывать не стоит. За них спросят и на зачёте, и на экзамене, а потом ещё и дома добавят. В столовую или домой. Дома есть нечего, а в столовой есть опасно. Пар больше нет до встречи с Софией часа 4 не меньше. Едва я об этом подумала, перед носом тут же вспыхнул белоснежный свиток. "Приходи в ББ срочно", гласила записка. ББ безбашенный бар, безбашенный бункер. Что чёрт возьми значит ББ? Библиотека бессмертных, подсказал вдруг кто-то сбоку. Я вздрогнула и увидела Хелен. Ну да, круто, мне подсказывает бывшая Макса, ещё недавно даже не подозревавшая о существовании этой самой библиотеки. Я люблю там бывать. Идём вместе. Аддепт Карит я многозначительно подняла брови. Хелен покраснела и насупилась. Извините. Я подумала, вы ведь тоже студентка. Теперь стало стыдно и мне. В стенах академии есть правила, за их нарушение не погладят по головке. Макс, то есть магистр смерть, на это я ничего не сказала, только порадовалась, что не пошла в столовку. Котлета бы не прижилась, если бы этот разговор состоялся после её съедения. Мы вышли из академии, направились в сторону библиотеки. Стыдно признаться, но за всю учёбу я там ни разу не была. Мне с лихвой хватало академического фонда. Библиотека бессмертных, хотя называлась так, по большей части состояла из книг о смертных. История, смертные изобретения, смертные личности, смертные представления о смерти, до да чего там только не было. К слову, все диссертации тоже хранились там. Огромное здание с куполом и балюстрадой вокруг него на самом деле было лишь верхушкой дикого количества подземных залов, переходов и тоннелей. Вряд ли даже сами библиотекари знали, какая именно площадь у библиотеки бессмертных. Но даже эта площадь была меньше ни ловкости, которая так и парила в воздухе, пока мы с Хелен шли вдоль набережной. Так, хмм, э, у вас э, тебя это выпускной год. Угу. А твой папа Морис Мор, да? Да. Так себе из меня собеседник, и Хелен чувствовала исходящую неприязнь. Но мои усилия по конспирации дали эффект. А наших с Максом отношениях, если и догадывались, то на уровне слухов, которые возникли после недавней сцены в лодке. А твой отец дружит с Максом, да? Так, вот мы и подобрались к самому главному. Неужели меня сейчас попытаются использовать как трамплин к сердцу смерти? Они всадники, между ними хорошие отношения. А ты не знаешь, хмм, свободен ли Макс? Ну, то есть за роман с ректором бонусов на сессии не будет. Он совсем на меня не смотрит. Тебе ведь наверняка отец рассказал, что в прошлом, когда я была смертной, мы были вместе. Столько времени прошло. Я надеялась, не безвозвратно. Разбирайтесь сами, скрепя сердце, я повторила слова отца. Соблазн Расы навсегда отвадить Хелен от Макса был, не совру, если скажу, что огромный. Даже лезвие для косы из розового золота, которое я просила у отца годами, померкло в сравнении с желанием Расы навсегда пресечь попытки наглой смертной лапой влезть в моего некроманта. Но пора было взраслеть. У Макса и Хелен есть история, её не стереть тряпкой с доски и не закрасить белоснежной замазкой. Так или иначе, призрак прошлого будет преследовать. Смерть всегда, и вопрос лишь в том, сумеет ли он прогнать его прочь ради другой истории, нашей. Вот как круто завернуло. А если быть прозаичной, то я просто побоялась лезть к Хелен, ибо на подобное Макс мог и обидеться. Я бы точно обиделась, если бы он за моей спиной решал, с кем мне можно общаться, а кто недостоин. К счастью, показалась библиотека, и разговор можно было сворачивать. Как бы не так. Тебе в какой зал? спросила Хелен. Покажешь мне, чем занимаешься? Я встречаюсь с сестрой, это семейное дело. Понятно, разочарованно протянула девушка. Никогда в жизни я не была так рада Софии. Та стояла в холле, нетерпеливо притопывая ногой. Неопределённо махнув на прощание, я поспешила к ней. Бэбэ -бэ. Ты могла выразиться точнее. У тебя что, буквы платные? Ну ты же здесь, фыркнула в ответ Жизнь. Да, и жажду знать, зачем именно. Ты рассказала магистру о покушении на нашу жертву? Не успела, у него, хмм, были дела, что может быть важнее предательства всадника? Ненавижу, когда София права. Сегодня скажу: забей. Так зачем мы сюда притащились? Узнать, что за секта управляет нашим парнем. Здесь есть информация обо всех сектах смертных. Найдём нужную, найдём причину, по которой этот идиот таскает трубу, и, возможно, узнаем, почему Голод пытался его убить. Трижды ненавижу, когда к Софии приходят умные идеи. Одна проблема. Зал легенд и верований насчитывал миллионы томов. Чтобы не попасть впросак при появлении новой секты или легенды, мы тут же заносили всю информацию о ней в каталог и хранили на всякий случай. Но этого добра было столько. В огромном зале в три яруса стояли стеллажи, на каждом по 2-3 десятка полок, и на каждой полке по сотни томов, даже взгляда не хватало до конца зала. Чем могу помочь? Скучающая библиотекарь привыкла к студентам. Только они сюда и ходили, так что мы с Софией не вызывали подозрений. Я скромно отошла в сторону, очаровывать сестрица умела как никто другой. "Здравствуйте", застенчиво улыбнулась она. "А мы тут ощем информацию по одной земной секте. Название". Я полезла в смартфоне, где недавно искала адрес и прочитала. "Свидетели апокалипсиса". Библиотекарь шустро зашоршала бумажками. Второй ярус, стеллаж 274, полка 19. На всякий случай всё записав, я призвала косу, чтобы взлететь к нужному шкафу, но была остановлена строгим окликом смотрительницы. "Но-но-но, никаких режущих предметов в моём зале". "А как?" я задрала голову, совершенно не представляя, как доберусь до нужной полки. В ответ на это мне выдали табуретку. Прекрасно летающая табуретка. Совка откровенно забавлялась. Её посох оказался вне санкций, и управлять им было сподручнее. Мою же табуретку то и дело мотыляла с стороны в сторону, такой старой она была. Косое нанесу меньше ущерба, чем метким летающим куском бревна. Сначала я немного нервничала, что нас увидит кто-нибудь из знакомых, но оказалось, библиотека в обычный рабочий день чудное место, чтобы спрятаться. До пятницы, когда набирают литературу на выходные, ещё далеко. Понедельник, когда студенты прибегут в истерике, что не взяли книги в пятницу, тоже не скоро. А какой студент делает домашку в середине недели? Интересно, задумчиво протянула София, рассматривая корешки. Здесь есть подборка ядов. Анна протянула мне мятную конфетку. "Напомни мне в ближайшее время к тебе на ужин не приходить", пробурчала я, пряча конфету в карман. "Угощу как-нибудь бугалтера". "Да?" София будто всерьёз огорчилась. "А я хотела тебя вечером позвать". Я чуть с табуретки не упала. "Что с тобой происходит?" прибежала несвет не заря в библиотеку. "Приглашаешь меня на ужин? Ты не заболела?" Пришлось Софке признаться. "Ко мне Сверне кровь, тву свекровь приехала. Свекровь, этот зверь был мне не знаком. Я знала таких монстров, как папа с тобой разберётся, мама всё сказала, бабушка приехала. И Джульетта Мор, когда ты наконец повзрослеешь. Хотя, взглянув на подаренное колечко, я подумала, что скоро с ним познакомлюсь. Ты хочешь, чтобы я за ужином её убила? Не прокатит, она же бессмертная. Бессмертное зло. Мой муж сын маминой подруги, а эта подруга в свою очередь моя свекровь, и она меня ненавидит, так что это скорее она меня убьёт. Ненавидит? Я искренне удивилась. Нет, я эту святую женщину понимаю. Кузина кого хочешь, до истерики доведёт. Но обычно все в восторге от милой и ласковой Софии. Как матери, выросшей магистра жизнь, удалось раскусить сущность невестки. Во-первых, она считает, что я долго сплю. Говорит, что порядочная жена обязана вставать минимум за 2 часа до пробуждения мужа, чтобы приготовить ему завтрак и навести красоту. Иначе у него отбьётся аппетит и пропадёт потенция, если он увидит меня не накрашенной. Я фыркнула. Табуретка под задницей опасно задрожала, а София бросила в мою сторону злобный взгляд. Перед тем как муж уйдёт на работу, нужно отутюжить его рубашку, чтобы он надел её тёпленькой. Затем нужно сделать уборку, приготовить обед и отнести его мужу на работу. К приходу благоверного вечером должна быть набрана горячая ванна, готов бокал его любимого вина и ужин, только-только из печи. А тапочки в зубах нести надо? Я попыталась пошутить, но София взглянула на меня так, словно умоляла не поддавать монстру в обличии бессмертной новых идей. А ещё её сыночки в постели не нужно усталая брёвнушка. Я должна радовать его, как минимум, гимнастической растяжкой. Гурман и эстет, блин. Как будто я не видела, как он трескает чипсы подпива Я летела на дурацкой табуретке и думала о том, что мне повезло хотя бы в том, что папа не идеализирует Макса, а ещё не держит язык за зубами, периодически выдавая компромат на коллегу. Так что мне в случае непредвиденных боевых действий за место женщины в пищевой цепочке есть что ответить. Например, напомните историю, как за неимением коня глава всадников угнал из зоопарка зебру И всё же я должна была догадаться, что некромант по имени Макс никто иной, как магистр Смерть. Можно замаскироваться внешне, но повадки не скроешь. Ты можешь лететь быстрее, возмутилась Софи. Да, если пересяду на твой посох. Но боюсь, под весом нас двоих он рухнет прямо на голову какому-нибудь книголюбу. Зачем я тебе за ужином? Или хочешь предостеречь меня от собственных ошибок? Нет, усмехнулась Софи. Ты наденешь свою толстовочку, накрасишь губы чёрной помадой и не будешь скрывать косу. Обломись, у бессмертных инфарктов не бывает. Максимум испорчу твоей свекрови аппетит, но не уверена, что жрать твой мозг, она от этого станет меньше. Кузина отмахнулась. Табуретка зависла напротив шкафа и сменила направление. Теперь мы летели вглубь зала. Я её хорошо знаю. Она сразу начнёт тебя получать. Ты ей на хамиш, а я стану идеальной невесткой по сравнению с тобой, конечно. Помнится, однажды я уже была страшной подружкой для Нины, и тот поход в театр для меня закончился в розовых кустах. А Макса вообще чуть не зарубили мечом. Хм. То есть после всех гадостей от сестрички, я ещё должна жертвовать ради неё вечером, выслушивая про себя кучу нелестных замечаний. Она меня совсем за идиотку держит. И что мне за это будет, кроме халявной еды и несварения в ближайшей перспективе? Ну, София надолго задумалась. Я не стану портить твою свадьбу. Ха. Обязанности споганить мою свадьбу я никому не доверю, разве что маме с бабушкой. Ну, или на худой конец Софелии. Ну хочешь, я верну все одолженные у тебя вещи или расскажу, где закопана твоя курсовая? А я почти поверила, что её сгрыз Цербер. О, я сниму проклятие путаницы с твоих наушников и кроссовок. С причёски своей его сними. Нет, нет, ещё раз нет. Решай свои проблемы сама. Мне хватает наших общих. Я чуть не свалилась с табуретки, когда та резко затормозила у нужной полки. Вечность, сколько же здесь было книг! Тонкие, почти брошюрки, толстенные талмуды, крошечные миниатюрные книжки, книжки не стандартных форм и размеров. Ещё и не на всех корешках написаны названия, но никакой стандартизации. Ощущение, что данные о сектах вносили как кому вздумается. Так оно, наверное, и было. Интересно, по какому принципу они расставляют их, задумчиво протянула София. Точно, не по алфавиту. Может, по году возникновения или по году обнаружения? Вот Кажется, она. Хиленькая у Анастаса оказалась секта. Всего страничек 20, не больше. И папочка серенькая невзрачная. Меня преследовало ощущение, что всё это какой-то бред, что убеждения сектанта никак не связаны с покушением на него, но других зацепок не было. Возможно, Макс найдёт истинные причины. Давай спустимся за стол. Мне кажется, это летающая деревяшка уже на последнем издыхании. Почувствовав под ногами твёрдую землю, я с облегчением выдохнула. Сменить неудобную табуретку на глубокое кресло, разве что там может быть лучше. Меб любовали самый дальний столик, чтобы ни на роком не попасть никому на глаза, и сунули нос в книгу. Свидетели апокалипсиса прочитала я. спонтанно возникшая секта смертных, базирующаяся на идее апокалипсиса и пророчеств, его предвещающих, основана на бла-бла-бла-бла, список синсеи апокалипсиса, хихикнула кузина. Ну и дурдом. Так, если верить инфе, то они считают, что апокалипсис уже давно стоит у ворот их мира. Дознали да бы они, какими усилиями мы эти апокалипсисы отодвигаем, чтобы лишней работы себе не добавлять. И апокалипсис очистит землю, оставит в живых лишь достойных, ну, то есть всех, кто принадлежит к секте. Поэтому они считают, что апокалипсис нужно подтолкнуть. В момент, когда все члены секты добьются просветления, ангел апокалипсиса должен подать сигнал о начале великого очищения. Ну, а инструмент сигнала, Кузина перелистнула страницу, и мы с удивлением узнали в рисунке трубу, что таскал с собой Анастас. То есть они назначили артефакт, поверили, что где-то ходит избранный, способный позвать апокалипсис. И теперь все такие просветлённые ждут дискотеку. С недоверием спросила я: "Мда? И похоже, Анастас считает, что ангел апокалипсиса это ты. Вот и просит дунуть в трубу. Там хоть один нормальный человек есть? А прикинь, правда", заржала сестрица. "Дунешь, и придётся папочке работать сверхурочно. Вот он не обрадуется, да?" "Ладно, Шерлок в простыне. Что дальше? Мы нашли информацию о секте." Но здесь нет ничего, что намекнуло бы на мотивы Голода и Нины. Зачем стрелять в Анастаса? А может, они стреляли в тебя? Я же бессмертная, толку в меня стрелять, только бесить? Тогда не знаю, сдалась София. Тут я заметила кое-что странное, и склонилась над книгой, чтобы присмотреться. От волнения даже ладошки вспотели. Здесь страница вырвана. В книге им прямо не хватало последней страницы, причём вырвана она была грубо, неровной, практически варварски. Извините, я подскочила к библиотекарю. Вы не подскажете, кто брал эту книгу до нас? Та строго посмотрела поверх очков, я даже поёжилась. Зачем вам эта информация, юная леди? Да потому что вандалы у вас завелись, буркнула я и продемонстрировала отсутствующую страницу. Библиотекар чуть не грохнулась в обморок. Из её ноздрей в прямом смысле пошёл пар, словно в дальних или не очень родственниках затесались голимы. У вас есть копия? осторожно спросила Софи. Разумеется, нет. А можно узнать, кто вносил данные в библиотеку? Ну, чтобы попробовать восстановить последнюю страницу. Ждите здесь, бросили нам ворча себе под нос, что студенты зло и стоит сначала выдавать им дипломы, а уж потом допускать к серьёзной литературе, смотрительница исчезла, оставив нас в гордом одиночестве. Ну что? требовательно спросила Софи. Никаких идей. Возможно, м-м, ма магистр Смерть разберётся, когда я ему расскажу. Сегодня же напрошусь на беседу. Да я не об этом. Ужин. Придёшь? С каким наслаждением я ей отвечала. Ради этого момента, вида перекосившегося лица кузина, стоило ждать столько лет. Нет, нет и нет. Ни за какие блага, Софи, твоя свекровь твоя проблема. Не найдя, чем меня уколоть, сестричка просто кипетила молча. Не так я представляла сладкую месть этому белобрысому недоразумению, но то же сойдёт. И на моей улице перевернулся крохотный грузовичок с пряниками. В бою с девушке вам не повезло. Минуту моего триумфа прервала библиотекарь. Данные вносил всадник, и сейчас он вряд ли согласится их восстановить. Голод, догадалась я. Почему у меня такое ощущение, будто я собрала пазл, и все детальки стоят на своих местах, но общая картинка никак не складывается?